Глава 7. Коул и Лука тихо вошли в зал суда и остались в его задней части. В зале было полно репортеров и праздных зевак. Очевидно, информация о сегодняшнем слушании просочилась в СМИ. Коул переживал за Эмбер. Само заседание по делу об опеке было для нее стрессом, не говоря уже о присутствии большого числа посторонних людей. Как и следовало ожидать, адвокат Росса усомнился в мотивах, заставивших Коко выйти замуж за богатого мужчину намного старше ее. Он вызвал несколько свидетелей, каждый из которых нелестно отозвался об интеллектуальных способностях Коко. Из своих разговоров с Эмбер Коул знал, что ее сводная сестра была эмоциональной и немного взбалмошной, но свидетели нарисовали портрет легкомысленной, беспринципной и нечестной юной особы. Повернув голову, Лука тихо спросил Коула, Как ты думаешь, до какой степени они правы? Она вышла замуж за миллиардера, который был старше ее почти в три раза. Ей явно двигала корысть, но это вовсе не означает, что она была плохой матерью и что ее последнюю волю не следует уважать. Настала очередь Росса давать показания, и все собравшиеся сосредоточили свое внимание на нем. «Сэмюэл Хендерсон когда-нибудь обсуждал с вами свои планы относительно будущего Коустыгл?» – спросил Росса его адвокат. «Да, довольно часто», – ответил он. «Он просил вашего совета?» «Да». «Может, он просил совета у своей жены?» «Никогда», – самодовольно улыбнулся он. «Вы уверены?» «Абсолютно». «Я протестую», – заявила Дестине. «Протест принят», – сказал судья. «Я перефразирую», – невозмутимо продолжил адвокат. Сэмюэл когда-нибудь упоминал о том, прислушивается ли он к советам своей жены относительно Коуст Иглл. Он мне говорил, что она ничего не знает о бизнесе, что никогда не обсуждал с ней деловые вопросы. Адвокат удовлетворенно кивнул. сэмюэл Хендерсон когда-нибудь говорил вам, что хочет, чтобы его сын однажды возглавил компанию?» «Да, сэмюэл очень любил своего сына. Я никогда не видел его таким счастливым, каким он был после рождения Заккери. Он постоянно говорил о том, что у него появился преемник, которого он научит всему, что знал сам» что компания будет принадлежать хендерсонам в течение, по меньшей мере, еще одного поколения. Из его завещания следует, что он больше всего хотел, чтобы в случае его смерти до совершеннолетия Заккери компанию возглавил человек, который смог бы ее сохранить для его сына. «Я протестую», — снова заявила Дестине. «Свидетель не может знать, чего больше всего хотел Смюэл Хендерсон». «Он сам не об этом говорил», — возразил ей Рос. «Протест отклоняется», — сказал судья. Сэмюэл упоминал о том, хотел ли он, чтобы его жена принимала участие в управлении компанией в случае его смерти. Он говорил, что доверил бы своего сына и Коу Стыгл только Драйдену Дансмору и мне. Также он говорил, что в случае его смерти Коко тоже должен будет кто-то контролировать, потому что рассудительности у нее не больше, чем у двенадцатилетнего подростка, что она не способна принимать взвешенные решения. Почему-то Коул сомневался, что Сэмюэл говорил об этом с Россом. «Он вам сказал именно это?» — спросил адвокат. «Да, и подтверждение этих слов есть в его завещании. В качестве опекунов и руководителей компании он выбрал Драйдена и меня». Дестини задала россу несколько вопросов, но ей не удалось найти изъяна в его аргументации. Когда объявили перерыв на ланч, Коул и Лука отправились в ресторан в нескольких кварталах от здания суда, чтобы их не заметили Эмбер и Дестини. К двум часам дня Единственным неопрошенным свидетелем осталась Эмбер. Все пошло так, как и ожидалось. Адвокат Росса начал подвергать сомнению компетентность Эмбер в качестве представителя совета директоров. Ей пришлось согласиться с тем, что у нее недостаточно опыта, но она держалась уверенно. Она настаивала на том, что вчера приняла правильное решение относительно самолетов марки «Бунсом». Сказала, что видит масштаб финансовых потерь, но не может рисковать жизнями пассажиров. К несчастью, выяснилось, что ближайшие конкуренты не вывели свои бунсомы из эксплуатации. Это означало, что своим решением Эмбер поставила Коу Стыгл в невыгодное положение, пусть даже на короткое время. Адвокат Росса назвал это решение эмоциональным и обвинил Эмбер в том, что она нарушила конфиденциальность, попросив совета у представителя конкурирующей компании, имея в виду Коула. В общем, для Эмбер все складывалось плохо. «Вы на десять лет старше своей сводной сестры?» — спросил ее адвокат Росса. Похоже, его вопрос сбил ее с толку. «Да», — ответила Анна мгновение спустя. «Вы покинули родительский дом, когда ей было восемь лет?» «Да». «Вы часто с ней виделись после этого?» «Нет. Раз в неделю, раз в месяц или еще реже». «Где-то раз в год», — признала сэмбер и по залу прошелся ропот неодобрения. «Так было до тех пор, пока вы не познакомили ее с Сэмюэлом Хендерсоном?» «Да». «Как это произошло?» Коко была в городе. Когда я упомянула о рождественской вечеринке в Коуст-Игл, она захотела пойти со мной». «Она попросила вас взять ее с собой?» «Да, она обожала вечеринки». «Думаю, все присутствующие уже это поняли». «Протестую», — сказала до Дестини. «Я беру свои слова назад», — произнес адвокат. «После того, как ваша сестра начала встречаться с Сэмюэлом, вы с ней сблизились?» «Да». «Как часто вы с ней виделись?» «Два раза в месяц. Она была очень занята. Особенно после того, как она стала женой Сэмюэла, у нее появилось много обязанностей». Это прозвучало как оправдание. Она говорила так, словно стыдилась того, что они с сестрой были недостаточно близки. «Скажите, мисс Уолсли, как Коко относилась к своему ребенку?» «Она очень любила Заккере». «А до его рождения?» Ее лицо побледнело. «Я не понимаю». Заподозрив неладное, Коул выругался по себя. «Как Коко относилась к своей беременности?» «Она старалась соблюдать режим, хотя у нее не было проблем со здоровьем, даже утренней тошноты». «Мисс Уолсли, я имею в виду ее эмоциональное состояние, а не физическое здоровье». Эмбер промолчала. «Ваша сестра обрадовалась, когда узнала о своей беременности?» У Коула появилось неприятное предчувствие. «Она была удивлена», — ответила Эмбер. «Она не планировала так рано становиться матерью». «Удивлена или расстроена?» «Поначалу расстроена», — ответила Эмбер после небольшой паузы. «Расстроена до такой степени, что собралась делать аборт?» Молчание Эмбер было красноречивее любых слов. «Черт побери!» — пробормотал себе под нос Коул. «Она не сделала аборт». – произнесла Эмбер. – Но она хотела его сделать. – Протестую, – сказала Дестини. – Я перефразирую. – Она когда-нибудь говорила вам о том, что хочет сделать аборт? – Однажды, – призналась Эмбер после долгой паузы. – Вы отговаривали ее делать аборт? – Я высказала свое мнение. – И в чем оно заключалось? – В том, что ребенок – это не только ответственность, но и большая радость, и что из нее получится отличная мать. «Можно утверждать, что это вы ее переубедили?» эмбер не ответила. «Мисс Уэлсли, это бы отговорили ее от аборта». «Не думаю, что она всерьез хотела избавиться от ребенка. Она просто расстроилась. Она недавно вышла замуж и не ожидала, что так быстро забеременеет. Она записалась к врачу на аборт?» «Нет». Адвокат пристально посмотрел на нее. «У меня другие сведения». Собравшиеся снова зашептались. Судья постучал молотком, и все снова замолчали. Адвокат вернулся к своему столу и взял с него листок бумаги. Это копия медицинского документа, подтверждающего, что Коко Хендерсон была записана на аборт в Центральной клинике женского здоровья. «Где вы его взяли?» «В указанной клинике». «Но Коко не сделала аборт, потому что вы ее отговорили. Если бы вам это не удалось, Закири не появился бы на свет». На Эмбер не было лица. Коулу хотелось подойти к ней, заключить ее в объятия и утешить, но это было невозможно. Благодаря умелой работе адвоката Росса, Сумиол выглядел в глазах общественности любящим отцом, а Коко – взбалмошной и эгоистичной охотницей за деньгами. Наверное, в зале не было ни одного человека, который не сомневался бы в рассудительности Коко. дести не больше ничем не могла помочь Эмбер. Сев на свое место рядом с ней, она обняла ее за плечи. «Ты должен это сделать», — прошептал Лукав. «Сделать что?» «Сказать всем, кто ты». Коул изумленно уставился на своего друга. «Что?» «Давай, ты кровный родственник Закери. Заяви о своих претензиях на право опеки». «На право опеки?» «По крайней мере, таким образом ты замеришь процесс. Если ты промолчишь, судья прямо сейчас вынесет решение в пользу Роса Келвина, и Закери окажется в его руках. Этому человеку нужна только компания, на ребенка ему наплевать. Внутри у Коула все сжалось. Разве он может это допустить? — Мисс Уолсли, — обратился судья Кэмбер. — Я не сомневаюсь в вашей любви к Зайкере, но... — Сделай это, — прошептал Лука. Глубоко вдохнув, Коул поднялся. — Ваша честь, вы нарушаете регламент, сэр, — сказал ему судья. — Давай, ты сможешь, — подбодрил Лука Коула. Выйдя в проход, Коул направился в переднюю часть зала. Краем глаза он заметил, что Эмбер и Дестини пристально уставились на него. «Пристав!» – позвал судья. Коул знал, что в его распоряжении всего несколько секунд, поэтому не стал церемониться. «Я Коул Паркер Хендерсон», – заявил он. «Я сын Сэмюэла Хендерсона». Эмбер казалось что все это и яснится. Сделав ошеломляющее признание, Коул Хендерсон продолжал идти по залу и говорить. «Я хочу заявить претензию на право опеки над своим сводным братом», произнес он решительным тоном. «Он из конкурирующей компании!» выкрикнул Росс, вскочив со своего места. «Соблюдайте порядок», сказал судья, постучав молотком. Пристав не сдвинулся с места. Похоже, он не знал, что ему делать. «Какого черта?» прошептала дестини «Вот я идиотка», пробормотала Эмбер. «Это может быть правдой?» Эмбер посмотрела на Коула, который остановился в конце прохода. Выражение его лица было решительным. Она поняла, что он планировал это с самого начала. Он ее использовал. Как она могла ему довериться, поделиться с ним ценной информацией и оставить его наедине с Закири? «Он не блефует», — сказала она. «Этот человек лжет! Он пытается затянуть процесс!» — возмущенно бросил Рос. Коул сердито посмотрел на него. Мое родство Заккери легко доказать с помощью анализа ДНК. «Это займет время. За это время компания потеряет деньги. Ваша честь, выставите этого человека из зала», – обратился Рос к судье. «Ваша честь, вы собирались вынести решение», – сказал адвокат Роса. Из дальнего конца зала донесся голос Луки. «У меня есть результаты теста ДНК». Коул повернулся. «Ваша честь, у меня есть результаты теста ДНК проведенного центра лабораторис». «Они доказывают, что Сэмюэл Хендерсон, отец Коула», — произнес его друг, поднявшись. «Что нам делать?» — спросила Эмбер дестини чувствуя, как ей все сильнее овладевает паника. «Ждать», — ответила ее подруга, пристально глядя на судью. Наконец тот заговорил. «Одно лишь биологическое родство не повлияет на суть этого дела. У мистера Хендерсона могло быть сколько угодно незаконно рожденных детей. Они были женаты», — перебил его Коулу. В зале воцарилась тишина. Моя мать и Сэмюэл Хендерсон были женаты, и это тоже очень легко доказать. — У меня с собой копья их свидетельства о браке и документы о расторжении брака, — сказал Лука. Повернувшись, Коул уставился на своего друга. — Это новый поворот событий. Держись, подруга, — тихо сказала Дестини Эмбер. Затем поднялась. — Ваша честь, мы требуем перерыва. — Мы просим вынести постановление, — заявил адвокат Росса. «Согласно условиям завещания, – продолжила Дестине, – будучи законорожденным сыном Сэмюэла Хендерсона, Коул Хендерсон имеет право на половину его имущества». Собравшуюся зашептались. «Просьба соблюдать тишину! – строго сказал судья. Сегодняшнее заседание окончено. Постановление может быть вынесено только после того, как в связи с новыми обстоятельствами будет решен вопрос о переделе наследства. Мистер Хендерсон...» «Я бы настоятельно вам рекомендовал найти себе адвоката, если его у вас еще нет». Обратился он к Коулу. Все начали расходиться, но коул оставался на месте. «Уведи меня отсюда», — сказала Эмбер подруге. «Я не могу его не видеть, ни слышать. Мы можем воспользоваться боковым выходом», — ответила дестини взяв свой портфель. «Все, чего она сейчас хотела, — это вернуться домой к Заккере и крепко прижать его к себе». На одно ужасное мгновение ей показалось, что его у нее отберут и отдадут Россу. Она до сих пор дрожала. Эмбер позвал ее коул «Уходи», — ответила она, не глядя на него. «Я хотел тебе все рассказать, я пытался». «Когда?» — горько усмехнулась она. «Только не говори, что у тебя не было подходящей возможности». «Нам нужно поговорить». «Нет, я и так уже достаточно тебе сказала». «Дестине, нам нужна копия завещания», – произнёс подошедший к ним Лука. «Не сейчас», – возразил Коулу. «Как будто вы его ещё не читали», – отрезала Дестине. «Мы его не читали», – сказал Лука. «Зачем вам нужно было устраивать этот спектакль?» – возмутилась она. «Вы были в шаге от поражения», – ответил Лука. Эмбер снова попытался Коулу. Она посмотрела на него с яростью. Ей хотелось на него накричать, ведь он её использовал – Переспал с ней, заставил ее думать, что она ему нравится, что ему не безразличен Заккери. На самом деле его целью была компания. Эмбер развернулась и быстро ушла, пока не наговорила глупостей. дестини последовала за ней. В фойе было полно журналистов, но они обе проигнорировали их бестактные вопросы. «Нам грозило поражение, не так ли?» – спросила Эмбер, когда они сели в машину дестини «Полный разгром», – ответила Ата, заводя мотор. Что нам теперь делать? Нам нужно попытаться предугадать дальнейшие действия Коула. С ростом все более-менее ясно. У Сэмюэла и его матери на двоих было 65% акций, у каждого из остальных акционеров не более 7%. Но Росса по-прежнему нельзя сбрасывать со счетов. Если он выиграет дело об опеке, то сможет контролировать половину акций Хендерсонов. Если он привлечет на свою сторону других акционеров, то станет председателем правления компании и сможет назначить себя президентом. А если судебное разбирательство выиграет Коул, он сможет контролировать все 65% акций и станет неуязвимым. Не понимаю, почему он не заявил о себе раньше. Согласно завещанию, он имеет полное право на половину имущества хендерсонов Очевидно, он изучал обстановку и собирал информацию, чтобы укрепить свою позицию. Думаешь, зачем он подослал ко мне Луко? «Ты что-нибудь рассказал о Луке?» «Только то, что уже было в прессе». Похоже, Коул увидел в тебе более опасного соперника, нежели Росс. Он решил либо вывести тебя из игры, либо привлечь на свою сторону. Должно быть, он был шокирован, когда все начало складываться в пользу Росса. И ему пришлось изменить свои планы. Не думаю, что все было запланировано именно так. У него были наготове результаты анализа ДНК и свидетельства о браке его родителей, заметила Дестине. «Ты права. Нам нужно раздобыть больше информации о Коуле». Может, мне выведать у него его секреты в постели? Впрочем, нет. Он меня использовал, и я больше не желаю его видеть. Я могу поговорить с Лукой. Он наверняка что-то знает. Ты с ним спала? Нет, хотя он пытался меня соблазнить. Значит, ты сильнее меня. В конце концов, я бы сказала ему да. Но не скажешь? Скажу, если это позволит мне выудить из него ценную информацию, улыбнулась она. Ради лучшей подруги я готова пойти на такую жертву.